Глава пятьдесят первая. «Ниса, посмотрим фильм», — предлагает Тамар, входя в комнату, которую он прозвал моим кабинетом. «Какой?» — спрашиваю я, мысленно усмехаясь. Второй день муж не отходит от меня практически ни на шаг. Меня временами это даже немного напрягает. Он как будто впадает в крайности. То совсем не уделяет мне внимания, а теперь повсюду таскается следом. Вчера вечером, пока я плавала, он работал у бассейна, а потом в спальне, пока читала, лежа на кровати». Сегодня Амару уезжал на пару часов, но за это время успел дважды мне позвонить. Дважды? Он раньше ни разу мне не звонил. А теперь вот. Кино. Что я с ним буду смотреть? Романтические комедии? Мне становится смешно, даже когда я просто представляю вот такого сурового за просмотром подобного фильма. А может, стоило как раз поставить его в таком положении? Отложив планшет на стол, я поднимаюсь и иду в нашу спальню. «Я подумал, что тебе, возможно, пригодился бы графический планшет», говорит Тамар, устраиваясь рядом со мной на кровати, а я смотрю на него, приподняв бровь. «Мишель сказала, что ты зарабатывала, рисуя на продажу, поэтому я заказал тебе новый планшет». Меня и старый устраивал. Правда, он остался у родителей, но для папы, думаю, переслать его не составило бы особого труда, только вот я не собиралась этого делать, потому что через неделю планирую вернуться на остров. Я заказал более современную модель. «У меня отличный планшет», — продолжаю спорить. «Тогда попросим Фина прислать его». «Не надо». Амар хмурится, глядя на меня, а потом переводит взгляд на пустыню, где над барханами понемногу темнеет диск солнца, готовясь к закату. Я впиваю взглядом в песок, который точно знаю, с тихим шорохом двигается, когда его подхватывает и несет ветер. Я чувствовала этот песок на своей коже, и я знаю, как ощущается, когда он больно бьет по раздраженной поверхности. Помню, как он ощущается на губах и в глазах. По телу проходит дрожь. Я хочу как можно скорее уехать отсюда и забыть все это, как страшный сон. В самом начале мне казалось, что я поняла, приняла и даже полюбила бескрайние просторы пустыни. Я даже поняла слова Амара о том, что она общается с нами. Сейчас же мне кажется, что в ее шепоте проклятие, шуршание песка ненависть, истерика клубится внутри меня, поднимаясь все выше и сжимая своими холодными лапами сердце. Прикрываю глаза, отрезая себя от вида пустыни, и снова чувствую руку Амара, которая накрывает мою. Он просто молча сжимает ее, ничего не говоря. Если бы начал, я бы, наверное, ушла с террасы. Разговаривать о пустыне пока для меня больнее, чем смотреть на нее или просто думать. Никогда до этого я так не разочаровывалась в природе. Тебе нужно поесть. Через некоторое время, произносит Амара, я распахиваю глаза. Да, соглашаюсь, приступаю к ужину. На десерт снова баклава с чаем, а вместо фильма закат в пустыне. Теперь я не вижу красоты барханов, а только смерть, которую они несут. Где-то там среди песков скрывается гадюка, укусившая меня. Где-то там, наверное, бегают какие-нибудь волки или дикие собаки. Я даже не знаю, есть ли они здесь, но от самой мысли о том, что это возможно, мне становится не по себе. Позже мы с Самаром устраиваемся на кровати, и он включает телевизор. Что будем смотреть? Мне все равно, отвечаю, кутаясь в тонкий плед. Дверь на террасу открыта, и красивый газовый тюль развивается на ветру, принося с собой теплый воздух. Предпочтения по жанрам снова интересует Самар. «Да хоть новости!» Зеваю, я взбиваю подушку. «Давай еще одну добавлю», — предлагает он и заносит над моей головой подушку. «А ты?» Я вижу, что он вытащил ее из-под своей спины. «Мне удобно». Конечно, я засыпаю на половине фильма. Амар выбирает что-то нейтральное и приключенческое, но я даже не вникаю в сюжет, потому что снова чувствую себя обессиленной. Ночью ощущаю, как крепкие руки мужа обнимают меня. Предыдущие две ночи он ко мне практически не прикасался, только поправлял одеяло, а потом откатывался на свою половину кровати. «Осталось четыре дня», — говорю себе мысленно и улыбаюсь сквозь сон. «Четыре дня, и я буду свободна. Только в груди как-то тесно становится». Весь следующий день о на работе, что меня несказанно радует, Я скучаю по нему, но головой понимаю, что слишком привязываться — это вредит только себе. Говорят, люди во взрослом возрасте не меняются. Особенно, думаю, мужчины, которые привыкли, что все вокруг пляшут под их дудку. Сложно отказать себе в привычках, которые всю жизнь приносили тебе удовольствие. Амар приезжает как раз, когда я заканчиваю ужинать в столовой. «Господин накрыт для вас?» — спрашивает кухарка. «Мы уже нормально познакомились с Вафой, она оказалась вполне приятной женщиной. Языковой барьер пока не позволяет мне общаться с ней полноценно», но в том числе благодаря ей я осваиваю арабский. Не знаю, зачем вообще делаю это, если собираюсь уехать отсюда. Спасибо, Вафа, я уже поужинал. «Этот факт не должен цеплять меня. Он цепляет. Мне сразу представляется, что Омар, наплевав на то, что я здесь одна, поехал со своей ярой в какой-нибудь красивый ресторан и обхаживал ее там». По телу проходит волна раздражения и поднимает волоски на кожу. В это время Омар склоняется надо мной, целует в макушку и ставит на стол коробку из кондитерской. «Добрый вечер, Ниса. В его голосе нежность, которую от него совсем не ожидаешь. У меня был деловой ужин в городе». Словно прочитав мои мысли, произносит он и присаживается на соседний стол. Я откладываю на тарелку приборы и делаю глоток джаляба. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Отвечаю раздраженно, но не смотрю на мужа. Мне плевать, где и с кем он был. Осталось меньше трех дней. Ниса, зовет он, и я наконец сталкиваюсь с ним взглядом. Я рад тебя видеть. Не улыбайся мне, я не поведу снова на это. Но он улыбается. Скалит свои белоснежные зубы, которые на фоне черные, как смоль бороды, выглядят еще ослепительней. Чем займемся? Спрашивает он, когда я уже тянусь в коробке с боковой «Как бы не злилась, не могу отказать себе в удовольствии и полакомиться сладостью». «Мы?» Пальцы замирают над коробкой, когда я поворачиваюсь лицом к мужу вопросительно приподнимаю бровь. «Мы?» — кивает он. «Фильмы уже смотрели, в бассейне плавали. Можем для разнообразия поехать покататься на волнах». Сердце в груди заходится радостным стуком. Стоит мне представить, как я снова становлюсь на доску. «Но здесь не бывает таких волн. В тренировочном бассейне бывает, так что едем?» Я кусаю губу, колеблюсь. Мне до чертиков хочется сильно оседлать волну, но я пока боюсь, потому что сейчас могу не выдержать такой нагрузки. К тому же не хочу облегчать задачу Омар. «Нет», — отвечаю спокойно, он хмурится. «Почему?» «Хочется разгладить морщинку между его бровей, она портит красоту. Потому что могу не осилить. Я буду рядом». «Ты не умеешь кататься. Зря ты так думаешь». И тут он вдруг играет бровями. Я даже моргаю несколько раз, чтобы убедиться, что передо мной сидит именно он. Амар поднимается со своего места и, взяв меня за руку, тянет вверх. Я едва успеваю выхватить из коробки один кусочек баклавы, как он уже ведет меня на второй этаж. Заводит в спальню и отодвигает в сторону дверь гардеробной, в которой сразу загорается свет. До бассейна придется ехать в чем-то и приличном. Он кивает на надетый на мне сарафан в пол, под которым совсем нет нижнего белья. Не знаю, как он это понял, но, судя по горящему взгляду, оценил. А там уже можно надеть обычный купальник. Мы все равно снимем бассейн только для нас двоих». «Не хочешь, чтобы кто-то увидел, как ты опозоришься?» «Не хочу, чтобы кто-то заглядывался на мою красавицу-жену». Чтобы скрыть довольный румянец на щеках, я быстро проскальзываю в гардеробную и бросаюсь к шкафу с моими вещами. Спустя примерно полчаса мы уже в машине. Амара, едем в сторону города. «Откуда ты узнал об этом бассейне?» «Кто ищет, тот всегда найдет, а вообще...» Мало он подсказал. «Мал?» Я пялюсь на мужа, как будто впервые вижу. «Вы общаетесь?» «Немного». Коротко отвечает он, сжимая челюсти. «Видимо, не хочет продолжать беседу, а мне теперь чертовски интересно, что объединяет этих двух мужчин. Они ведь совершенно разные, к тому же я прекрасно помню, в какой ярости была Марк, когда Малон выкрала миру». Поворачиваясь лицом к пустыне, улыбаясь, сейчас она не пугает меня, меня сильно забавляет ситуация. Они настолько разные, я просто пытаюсь себе представить общение своего мужа с моим братом, и мне хочется смеяться. В бассейне мы проводим много времени выходим оттуда уже, когда на улице совсем темно. Удивительно, но сил мне хватило на то, чтобы прокатиться несколько раз. Кстати, Амар на самом деле хорош в серфинге, чего я совсем не ожидала. «Проголодалась?» — спрашивает он, помогая мне забраться в салон машины. «Немного. Тогда подкрепись». Сев на свое сиденье, он протягивает руку назад, и через секунду у меня на коленях оказывается маленькая коробочка из уже знакомой кондитерской. Сейчас я настолько расслабленная и довольна, что не могу скрыть улыбку. «Спасибо». «Мы выезжаем за город и мчим по дороге вдоль пустыни». А потом Амар сбрасывает скорость и съезжает на песок. Баклава становится мне поперек горла, а сердце начинает тревожно биться ребра. «Амар, куда мы едем?» — спрашиваю севшим голосом, всматриваясь в пустоту вокруг нас. «Увидишь?» — спокойно отвечает он, взбираясь на очередной бархан. «У меня по спине стекают струйки холодного пота, И виной тому не только воспоминания о той ужасной ночи, но и безучастное, отстраненное выражение лица Амара, как будто съехав с дороги, он сорвал маску любящего мужа. Мышцы в моем теле напрягаются, а руки начинают дрожать. Что, если он все это время врал а сейчас закопать меня где-то посередине пустыни и бросит? В голове мелькает мысль, что я наелась сладкого, после которой меня будет еще сильнее мучить жажда. Убирая в коробку недоеденный кусочек и хватаю из-под стаканника бутылку с водой. опустошая полностью, боясь, что мои подозрения оправдаются, и я умру уже к обеду завтрашнего дня. Внезапно Амар останавливает машину, гасит фары, вынимает ключ и выходит. Через несколько секунд дверь с моей стороны открывается, и Амар протягивает мне руку. «Выходи, Ниса». Волоски на затылке становятся дыбом. Кажется, вот и пришла моя смерть, которой я так уверенно шагала по пустыне несколько ночей назад».